Ой, миленькие, чем же я буду вас кормить? Ужин в столовой давно закончился. Ну, да что-нибудь найдем. Найденного оказалось более чем достаточно для хорошего ужина. Мэри не утерпел кто-то из нас, задавая первый вопрос: почему ашрам так тщательно охраняют? На бабаджи было совершено несколько покушений. Кем? Религиозными фанатиками, теми же, кто убил Махатму Ганди. Индиру и Раджива. Но ведь баба Вирсо сингх не политический деятель, он святой. В Индии политика тесно переплетена с религией. Махараджи принимал участие в ликвидации кризиса, который возник в штате Пенджаб. Об этом кризисе много писали в свое время газеты. Тогда группа вооруженных сикхов захватила золотой храм в городе Амритсари. Правительство едва не применило силу, чтобы выдворить из храма фанатиков. Это могло привести к войне между сикхами штата Пенджаб и правительственными войсками. Махараджа срочно выехал в Амритсар, провел переговоры с экстремистами, не убедил их похитить храм. Это ему до сих пор не простили радикально настроенные сикхи. После покушения правительство Индии направило в Габинтсодан вооруженную охрану. Но если Бабаджи святой и аватар, почему его Бог не охраняет? Зачем военные? Задал вопрос один из наших паломников. Мэри усмехнулась и что-то коротко сказала. Вахтанг тоже ухмыльнулся и перевел. Она ответила английской пословицей, смысл которой можно передать нашей: "Береженного Бог бережет". После ужина Мэри повела нас на Христплейс, место Христа. Место оказалось садом с обширной лужайкой, в конце ее возвышалось скульптурное изображение Иисуса Христа с распростертыми в сторону руками. На руках рукавички, на голове шапка, вроде той, что носили русские крестьяне в девятнадцатом веке, на плечах некое подобие пончо, перед Иисусом на каменной площадке горели десятки свечей. Каждый вечер в шесть часов мы зажигаем здесь свечи, Сто свечей, объяснила Мария, это традиция. А скульптура возникла на том месте, где Бабаджи увидел Иисуса Христа. Он однажды сообщил нам: Иисус приходил, мне было видение, я видел его, говорил с ним. Теперь могу сказать с полной уверенностью, Иисус не только христианский мессия, Иисус Господь всех нас, Он Бог христиан, мусульман, сикхов, индуистов, буддистов. Баба Джи сделал рисунок Христа, каким он его увидел, и по этим эскизам мы заказали скульптуру. «А шапка и рукавички?» спросили мы. Мэри засмеялась. «Это моя идея. Однажды я пришла с друзьями, чтобы, как всегда, зажечь свечи, и сильно продрогла. Мне показалось, что Христос тоже вздрагивает от холода. Я поделилась своими мыслями с Баба Джи. Он подтвердил, что Христос переживает те же чувства, Что и люди. Если мы мерзнемерзнет он, если мы болеемболеет он. Если радуемся ему тоже хорошо. С тех пор в холодные вечера, особенно зимой, мы одеваем его, а утром снимаем одежды. Это говорила американка, человек известный не только в Индии, но и в Соединенных Штатах как автор ряда книг по философии и сравнительному религиоведению. Вы знаете? продолжала Мэри, Иисуса часто изображают с печальным лицом и со слезами на глазах. Наверное, он был таким, когда его распинали на кресте. Но бабочки говорят, что вообще-то Иисус веселый. Он видел Христа именно таким. Посмотрите на нашего, он тоже улыбается. Он очень любит песни и танцы. Давайте споем вместе. И вот под небом Индии, таким же темным, как кожа тамилов из штата Тамил Наду, под крупными южными звездами. Зазвучали наши подмосковные вечера. «Катюша! Пусть всегда будет солнце!» Окружавшие нас молодые сикхи подтягивали. Апофеозом наших вечерних посиделок в Габин-Садане был коронный номер владивостовских ребят «Тыжмена Пидманула», где сольную женскую партию вел Вануш Симонян. Богатырски сложенный он выводил тоненьким голоском, Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого зуморозом звела. Цикхи, не понимая слов, хохотали, заглядывали в рот, ванушу, словно у него там скрывалось устройство, издающее такие нехарактерные для крупного мужчины звуки. Горели свечи, улыбался на постаменте голубоглазый Иисус Христос. Хозяева Габин Садана пообещали, что когда мы в следующий раз появимся в их Ашраме, они тоже подготовят свои концертные номера. И сдержали слово, когда через три недели объехав Агуру, Джайпур, Аллахабад, Бинарск, Ктманду и другие города, мы возвратились в Дели и прибыли в Габин Садан. Нас ждал на Крист Плейс целый концерт со смежковыми национальными инструментами, барабанами. С пенжабскими песнями и плясками, а потом молодые ребята Сикхи вызвали наших парней помериться силой.、А、возрастное преимущество оказалось на стороне представителей Индии. У них средний возраст селачей составлял примерно двадцать-двадцать пять лет, у нас тридцать пять-сорок. Но ладони всех молодых сикхов положил на траву крепыш вануш. Лица наших конкурентов из Индии выглядели столь безураченно, что мы стали скандировать ванушу. «Подайся!» Вануш мастерски проимитировал сопротивление последнему противнику и, наконец, опустил свою кисть под восторженный гул зрителей. Нужно было видеть лицо победителя. Затем Андрей Косолапов предложил следующий вид соревнований. Двое становятся друг против друга, берутся за руки. Задача – сдернуть одной рукой противника с места. И снова Андрей победил всех конкурентов сикхов. Они предложили посоревноваться в восточных единоборствах. До карате дела не дошло, но некая подобие греко-римских схваток было разыграно. И опять Россия доминировала на травяном ковре, и снова пришлось в последней схватке уступить. Растались мы со своими новыми друзьями-соперниками в полном по отношению к нам респекте. Во второй приезд в Габин Садан мы пробовали здесь шесть дней. Пометив, что лучший способ подружиться с хозяевами и превратиться из гостей в домочадцев — работа, мы сами напросились на севу бескорыстный труд. Мэри дала задание отгредировать часть дороги, огибающей территорию фермы вдоль ограждения. Грейдера в свое распоряжение мы, разумеется, не получили, нас Максима Голушева и меня. Вооружили некими подобиями массивных тяпок. В Средней Азии такой инструмент называется кетмень. Преимущество этого орудия перед лопатой я вполне оценил во время работы. Почва в ашраме глинистая, перемешанная с камнем. Лопата такую землю не берет, а тяжелый кетмень рыхлит ее хорошо. Правда и намахались мы с Максимом за полдня работы тоже неплохо. Но на следующий день к нам присоединились Женя, Андрей, Вахтанг, А еще через день мы сдали свою работу Мэри. Уж не знаю, сделали ли мы все как надо, но Мэри нас похвалила. Впрочем, я не слышал, чтобы она кому или чему-нибудь давала отрицательную оценку. Окончив работу, мы отправились на обед. Ашрам никогда не выглядит многолюдным. Его обшивная территория так рассасывает людей, что создает каждому ауру уединения. Многие заняты на огородах. Другие на строительстве, третьи медитируют на крест-плейс или в специальной медитационной комнате, где круглые сутки поддерживается хаван, святой огонь. Горят в очаге огромные поленья, неизвестных нам пород деревьев. В огонь подсыпаются также опилки сандалового дерева и льется из ковшика благовонное масло. А три, пять, семь человек, больше мы не видели в этом помещении, молча читают молитвы. Круглые сутки здесь царит молчание. Столовый во время обеда видишь, как много людей живут и трудятся одновременно вошрами. Все продукты собственного производства: рис с берегов Ганга, где в трехсот километрах находятся главные фермы Габинсадана, овощи и фрукты из близлежащих огородов и садов. Меню строго вегетарианское: рис с приправами, салат, бананы или мандарины. иногда виноград, яблоки, манго и, непременно, чай с молоком. Во второй приезд в Габин Садан мы смогли также более тщательно обглядеть известный всей Индии Кристплейс. Мы видели его вечером при свете фонарей и свечей. Днем место выглядело еще прекраснее. Большая лужайка зеленела чистейшей газонной травой, которую ежедневно вручную обикаживали две женщины. Они убирали каждую соринку, каждый сухой стебелек, лужайку окружали аккуратно подстриженные кустарники, пальма, цветочные клумбы, засаженные преимущественно розами. Среди всего этого великолепия неторопливо рассказывали павлины, непременные жители садов у всех больших гуру Индии.